Я отлично понял после чтения многих прекрасных страниц Кешаба, в которых предвосхищены идеи и действия Вивикананды, что Брахма Самаджу тяжело переносить молчаливое забвение, которое он видит со стороны Рамакришна Мишан. По мере сил я постараюсь исправить эту несправедливость, которая мне кажется ненамеренной. Но нельзя оказать худшей услуги памяти кишаба, чем наделить его, как делают некоторые члены Брахма, своей узостью, замалчивая с другой стороны бескорыстную любовь, которую Кешаб дарил Рамакришне. Примечание В своем трактате о йоге Кешаб говорит «Сознание и бхакти два тождественные понятия. Бхакти доступен только тем, кто сохраняет сознание. Бессознательный бхакт – вещь невозможная. Но это не относится к религиозным экстазам Рамакришны, так как надо сначала доказать, что он не сохранял в таком состоянии более высокой формы сознания. Это только указывает на другой характер созерцаний Кешаба, для которого Самое высокое состояние духа заключалось в полном единении его разума с разумом вечным, без нарушения внешнего сознания и без ущерба для дел житейских, общественных и семейных. В этом отношении Кешаб оставался верен традициям Брахмо. В другом месте, глава 2, Мазумдар приводит следующие слова Кешаба. Сто раз позор йогу, если он оставляет все из любви к йоге. Грешно забывать тех, кого Бог отдал нам на попечение. В этом Мазумдар усматривает обвинение против Рамакришны, пренебрегающего своими обязанностями в отношении жены. Но ведь он не пренебрегал ими, он их возвеличил. Он не только любил свою жену глубокой и чистой любовью, он сумел внушить и ей такую же любовь, ставшую для нее источником счастья и покоя. Мне уже пришлось говорить, как серьезно он относился к своим обязанностям в отношении к ней. В дальнейшем я покажу, что он не позволял своим ученикам для того, чтобы следовать за ним, отказываться от долга, взятого именно себя по отношению к родителям, жене и детям, нуждавшимся в них. Конец примечания. Во всей жизни Кешаба, столь достойной уважения и любви, нам всего дороже именно то уважение и любовь, с которыми этот великий человек в расцвете умственных сил и на вершине славы неизменно, с начала до конца, относился к бедняку из Дакшинешвара, тогда еще малоизвестному и непризнанному. Чем больше стараются члены Брахма, задетые в своей гордыне близостью божьего безумца к лучшему из интеллигентов, Извлечь из книг Кешаба самое беспощадное осуждение беспорядочного экстаза, приписываемого Рамакришне, тем удивительнее то исключение, какое он допускал в отношении Рамакришны.